В、Сибирь назначено было местом ссылки избавленных от смерти лиц. Уостерману Березов, миниху Пилы, только для Левенвольда назначен был Соликамск. Отправить их из крепости в ссылку поручено было не раз упомянутому уже нами князю Якову Шаховскому, который за дружбу с Головкиным исключен был из списка сенаторов и определен оберпрокурором сенат. Шаховское оставил нам рассказ, как он исполнил свое печальное поручение. Вошедший в казарму, где содержался Остерман, он нашел его лежащим и громко жалующимся на подагру. Увидавших Афского, он изъявил сожаление о своем преступлении и пренгневление государни и окончил просьбую поручить покровительству императрице детей его. Жена его отправилась вместе с ним в ссылку, а ней, говорит Шаховской, кроме слез и горестного стонания описывать не умею. Отправив Фостермана, Шаховской пошел в казарму Левенвольда. И лишь только вступил вонную казарму, которая была великая и темна, то увидел человека, обнимающего мои колени весьма в робком виде, который при том в смятенном духе так тихо говорил, что я и речь его расслышать не мог. Паче же, что вид на голове его склокоченных волос и непорядочно оброслая седая борода, бледное лицо, обвалившиеся щеки, худая и замаранная одежда, немало не вообразили мне того, для кого я туда шел, то подумал, что то был какой-нибудь по иным делам из мастеровых людей, Арестанджи. «Итак...» Оборотец говорил офицеру, чтобы его от меня отвели, а показали п, в котором угле в той казарме бывший граф Левинвольт находится. Но как на сейе сказали мне, что сей-то самый граф Левинвольт, то в тот момент живо предстали в мысль мою долголетние его, всегдашние мною часто виданные поведения. в отменных у двора монарших милостях и доверенностях, украшенного кавалерскими орденами, в щегольских платьях и приборах, в отменном почтении, предпрочими. В смятенных моих размышлениях пришел я к той казарме, где он и бывший герой Миних, а ныне наизлосчастнейший находился, чая увидеть его горестью и смятением пораженного. Как только вонную казарму двери передо мною отворенные были, то он стоя тогда у другой стены возле окна ко входу спиною в тот миг поворотясь в смелом виде с такими быстро растворенными глазами, с каким я имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях порохом окуриваемого видеть, шел ко мне навстречу и приближаясь смело, смотря на меня, ожидал, что я начну. Я, сколько возмог, не переменяя своего вида, так же как и прежним двум уже отправленным все подлежащее ему в пристойном виде объявил и довольно приметил, что он более досаду, нежели печаль и страх, на лице своем являл. По окончании моих слов, в набожном виде подняв руки и возвед взор свой к небу, громко сказал он «Боже, благослови ее, величество и государство, не ее». Потом, несколько потупя глаза и помолчав, говорил «Когда уж теперь мне не желать, не ожидать ничего иного не осталось». Так я только принимаю смелость спросить, дабы для сохранения от вечной погибели души моей отправлен был со мной пастор. А как уже все было готово к отъезду его и супруга его, как бы в какой желаемый путь в дорожном платье и капре, держав в руке чайник с прибором в постоянном виде скрывая смятение своего духа была уже готова, всего тягость не было. для Шаховского исполнить свое печальное поручение относительно благотворителя своего графа Головкина, которого он нашел в казарме в самом печальном положении. Горько стенал он от мучащей его в те же часы подагры и хирагры и оттого сидел недвижимо, владея только одной левую рукою. Я подошел к нему ближе и, крепясь, чтобы не токмо в духу вкорененное, но и на лице моем написанная об нем жалость не упустились слез из глаз моих, чтоб тогдашним обстоятельством весьма было бы к моему повреждению объявил ему высочайший указ. Он жалостно взглянув на меня сказал, что он тем более на нененесчастливейшем себя находит, что воспитан в изобилии и что благополучие его умножаясь летами Звали на высокие степени, не вкушая данной непрямой тягости бед, коих теперь сносить сил не имеет. Кроме Остермана, Миниха, Головкина, Левенвольда, Мерддона и Тимирязева к более легким наказаниям приговорены были: сын фельдмаршала, Обергов мейстер Миних, родственник жены Остермана, тайный советник Василий Стрешнев за шпионство при дворе по приказу Остермана. Генерал Хрущев за подслуживание тому же Остерману, действительно, статский советник Андрей Яковлев за крайнюю и на ближайшую конфиденциальную с Остерманом, директор канцелярии принца Антона Петр Граматин, секретарь Семенов, обретавшийся всегда при графе Остермане в притягательные его услуги, секундмайор Василий Чичерин за шпионство за Или Совету. Секретарь Поздняков поплатившись за услугу, оказанную Тимирязеву в сочинении манифестов. Самые влиятельные члены прежнего управления лишены своих мест, сосланы. Кто же заменит их? 12 декабря 1741 года явился именно указ, в котором читались, что императрица усмотрела нарушение порядка государственного управления, как он был при отце ее. Происком некоторых вновь изобретен верховный тайный совет, потом сочинен кабинет в равные силы, как был верховный совет, только имя переменено. От чего произошло многое упущения дел государственных внутренних всякого звания, а правосудие уже и весьма в слабость пришло. Поэтому для отвращения прежних непорядков императрица повелевала, чтобы правительствующий сенат имел прежнюю свою силу и власть, как было при Пётре Великом. повелевало все указы и регламенты Петра Великого на их крепчайшие содержать и по них неотменно поступать, не отрешая и последующих указов, кроме тех, которые с состоянием настоящего времени несходны и пользы государственной противны. Сенаторами были назначены генерал-фельдмаршал князь Иван Трубецкой, великий канцлер князь Черкасский, обергов-мейстер граф Семен Солтыков, генерал Григорий Чернышов. Генерал Ушаков, адмирал граф Головин, оберштольмейстер князь Куракин, действительно и тайные советники Алексей Бестужев-Рюмин и Александр Нарышкин, генерал-лейтенант о князя Голицын Михайла и Урусов Бахметьев, тайный советник Новосильцев, действительно и статский советник князь Алексей Голицын. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой и Оберпрокурор Брылкин, утвержденные в своих должностях, в коллегиях, канцеляриях и конторах, как и в резиденциях, так и в губерниях, должны быть учреждены прокуроры с их прежнюю должность. Управлению иностранными делами поручается канцлеру князю Алексею Черкасовскому и действительному тайному советнику Алексею Безтужеву Юмину, который возводится вице-канцлеры. тайному советнику Бреверну быть в прежней должности при иностранных делах, а когда случится какое важное дело, то в конфиденциях с ними должны присутствовать адмирал Граф Головин и Оберштольмейстер князь Куракин.